Структура стадии подготовки к судебному заседанию Стадия подготовки к судебному заседанию может состоять из трех этапов. Первое. Принятие решения по поступившему в суд уголовному делу. Второе. Предварительное слушание. Третье. Подготовительные действия к судебному заседанию.